Глава вторая. О чем думать? Я собирал данные для ЦРУ, но разведка на этом не заканчивается. Данные еще нужно проанализировать. Разведывательное агентство занимается первыми двумя стадиями мыслительного процесса: сбором и анализом данных. Когда анализ завершен, разведка окончена. Конечный продукт передается на следующий уровень, где принимаются решения. Так думают организации. Множество умов, каждый из которых несет ответственность за небольшую часть работы. Кто приступает к действиям, когда решение взвешено и принято? Во время войны вероятно солдаты. В мирное время дипломаты и политики. Во время квази войны и квази мира, как в начале x г о столетия, и те и другие. Или, возможно, это снова мы, шпионы. В американской системе мышления государственного уровня работает так: разведка занимается сбором и анализом данных, кабинет президента, Конгресс США и генералы принимают на основе этого анализа решения, а военные, дипломаты и шпионы воплощают эти решения в жизнь, действуют, участвуют ли шпионы в прямых действиях или нет, они всегда выполняют первую часть работы. Мы отправляемся в другие страны за секретной информацией. Мы получаем ее примерно тем же способом, что и герои шпионских фильмов, используя определенные гаджеты. Затем мы отправляем данные аналитикам. Анализ – это не то, о чем можно снять увлекательное кино, но это очень важная стадия. С его помощью мы оцениваем надежность информации. Мы узнаем, откуда она пришла, можно ли ей доверять, насколько близок был источник к тому, что он описывает. Анализ – это фильтрация, отделение зерен от п л е в е л Кроме того, анализ помогает сопоставить новую информацию с тем, что уже известно. В мое время большим вопросом был Ирак. Есть ли у них оружие массового поражения (ОМП) или нет? У нас были данные об этом. И некоторые из них свидетельствовали в пользу того, что у Саддама Хусейна есть ОМП. Другие же говорили об обратном. Часть старых источников у т в е р ж д а л и что иракские ученые могут разработать ОМП. Другие говорили, что не могут. Затем появились новые данные: урановый концентрат в н и г е р е и источник по имени Кёрвбол, сведения, которые госсекретарь США Колин Пауэлл представил в ООН. Хороший анализ – это комбинация старых и новых данных, комбинация, которая приводит к верному решению. В случае с Раком это было не просто. Без успешного анализа мы не сможем принимать правильные решения. Мы даже не будем понимать, какие есть варианты. Передо мной не шпион и не агент службы безопасности, а наркоман с расширенными зрачками. Но и это опасно. Ему все еще нужен мой телефон. Анализ выполнен, результат готов. Я перешел к принятию следующего решения. Что мне нужно делать? Есть три варианта. Первый — оставаться на месте и позволить ему подойти. Второй — встать и встретить его лицом к лицу. Третий — перейти в наступление, начать стычку, которая, вероятно, все равно произойдет. Я неплохой спортсмен. В колледже на занятиях спортом иногда приходилось не сладко. Так я заработал пару сотрясений, а кто-то другой в свою очередь получил их от меня. Я не боюсь стычек, но если я в в я ж у с ь в драку, удастся ли мне победить? Не уверен. Обколотый парень худший вид противника. Его тело и мозг не связаны, болевые сигналы не работают. Его можно избить, а он этого не почувствует. Будет набрасываться на меня в то время, когда уже должен лежать. Хуже того, я не был уверен, что хочу победить тому, кто остается на ногах, задают вопросы. Даже в лучшем случае камеры заснимут, как я стою над его телом. Картинка отправится в полицейские участки для шпионов чужой с т р а н е в этом нет ничего хорошего. Как и любой другой шпион, я предпочитаю не высовываться. Но этот вариант можно не рассматривать. Я собрал информацию, выполнил анализ и принял первое важное решение. Определил свою цель. Цепочка мышления, данный анализ, решение действия — это более ориентированная на практику версия другого инструмента, с которым вы, вероятно, знакомы. Речь идет о научном методе. Научный метод говорит нам: предложи гипотезу, проверь ее и наблюдай результаты. Используй результаты, чтобы решить, была ли гипотеза верной. У Альберта Эйнштейна была гипотеза: Вселенная расширяется. Он проверил эту гипотезу, сопоставив ее с данными, имевшимися на тот день. Проанализировав данные, он должен был принять решение и назвать гипотезу верной или ошибочной. Данные говорили о том, что она ошибочна, поэтому Эйнштейн признал это. Он решил, что Вселенная не расширяется. Позднее он назвал это самой большой ошибкой в своей жизни. Но проблема заключалась не в методе, метод верный, просто данные Эйнштейна были неточными. Когда Эдвин Хаббл получил более точные данные и проверил гипотезу Эйнштейна еще раз, он обнаружил, что исходное предположение подтвердилось: Вселенная расширяется. Хаббл предложил новую гипотезу: Вселенная расширяется с постоянной скоростью. Когда появилось больше данных, ученые проверили гипотезу Хаббла. Они обнаружили, что Вселенная расширяется, но скорость расширения непостоянна. Со временем она увеличивается. Так мыслит научное сообщество. Разрабатывается гипотеза. Гипотеза проверяется на соответствие данным. Результаты анализируются и принимается решение. Когда появляются новые данные, гипотеза проверяется снова. Каждая петля этого процесса совершенствует н а у ч н о е з н а н и е Вы могли заметить кое-что любопытное в том, как рассуждают ученые. Они не начинают с данных. Сначала идет гипотеза, а уж потом данные. Всякий, кто хорошо думает, включая разведывательные службы, тоже начинает не с данных. Мир переполнен данными, секретными и открытыми. Нужно уменьшить их количество. Именно это происходит в процессе анализа. Но как аналитик решает, что важно, а что нет, и как шпионы решают, какие секреты стоят того, чтобы рисковать ради них своей жизнью, а какие нет? Мы спрашиваем об этом тех, кто принимает решения. Мы уточняем, перед каким выбором они находятся, что заставляет их просыпаться посреди ночи. Мы просим их посмотреть в будущее, какие действия они планируют совершить. Генерал может сказать, что он беспокоится о начале приграничной войны, о том, что союзник попросит их вмешаться. И вопрос, мучающий этого генерала, может звучать так: какова численность войск по обеим сторонам границы? Секретарь кабинета министров собирается подписать соглашение с государством изгоем. Он опасается, что заключенное соглашение не будет соблюдаться. Для него главный вопрос может звучать так. Каким заявлениям со стороны этого государства мы можем доверять? Президент пытается решить, стоит ли ему выступать со своей инициативой в ООН. Он беспокоится, что другие члены организации саботируют его попытку. Для президента главный вопрос может звучать так: решение каких государств подорвет эту инициативу? Они сообщают в разведывательную службу о проблеме, возможных вариантах развития событий и передают свои вопросы. Основываясь на этих сведениях, аналитики вырабатывают то, что они называют требованиями. А это опять-таки вопросы. Вопросы более открытые, чем научные гипотезы, но задаются они с той же целью – помочь в принятии правильного решения. Вопросы генерала, беспокоющегося о возможном начале приграничной войны, могут быть следующими: сколько дивизий есть у каждой из сторон, какой техникой они пользуются, насколько эффективно работают их каналы поставок. Вопросы секретаря кабинета министров, переживающего о государстве изгоя, другие. Есть ли у нас независимые источники информации об оружии, которым обладает это государство? Кто на их стороне принимает г л а в н о е р е ш е н и е Какие планы на усовершенствование вооружений у них есть? Вопросы президента об инициативе ООН третьи. Какую позицию по инициативе займут наши союзники? Кто возглавит оппозицию? Какие соглашения примет оппозиция, чтобы работать с нами? Наши аналитики собирают эти вопросы и посылают их шпионам, которые находятся на задании. Мы получаем ответы. Разведывательные службы начинают с решения, так же как ученые начинают с гипотезы. Вот так мы узнаем, что нужно искать. Получаем вопросы о том, какие данные и анализ необходимы. И вот откуда мы знаем, стоит ли рисковать жизнью, чтобы получить ответ. В этом вагоне метро я был тем, кто действует, и я принимал р е ш е н и е Мое первое решение – это ответ на вопрос, связано ли это происшествие со шпионажем. Затем другие вопросы об этом парне, один ли он здесь, о других пассажирах. Я собирал данные. При помощи анализа я использовал эти данные и соединил их с теми сведениями, что уже были мне известны. Я знал, на что указывают расширенные зрачки. Я знал, как выглядит типичный местный житель, и я знал, как выглядит шпионский подход к делу. Поэтому я вычеркнул этот вариант. Происходящее не может быть связано со шпионажем. Анализ выполнен, ситуация ясна. Время перейти к целям. Моя главная цель сегодня получить сведения о ценного осведомителя. Это случится позднее, а сейчас наркоман пытается забрать у меня телефон. Новая, более срочная цель: пройти через это происшествие без потерь, не позволить наркоману завладеть моим телефоном, не стать проигравшим в той игре, в которую мы собираемся сыграть, не проиграть. Для шпиона это довольно типичная цель. Показываешь пограничной охране фальшивый паспорт? Не проиграй. Пытаешься распознать слежку? Не проиграй. Столкнулся с обдолбаным н грабителем? Не проиграй. Не проиграй, потому что проигрыш в этой игре означает, что ты не будешь участвовать в следующем раунде. А следующий раунд важнее. В нем ты соберешь сведения, отыщешь данные, необходимые тем, кто принимает решение. Потому что следующий за этим раунд будет еще важнее. н а к о н у война или предотвращение войны, потерянные или сохраненные жизни. Спешка тут не поможет. Поторопиться самый верный способ завалить дело. Облажаешься и только з а т я н е ш ь игру, через которую должен пройти. Поэтому через секунду я все еще сижу в вагоне метро перед наркоманом, который загородил мне проход. Я решил не переходить в наступление. Я не буду начинать драку, если этого можно избежать. Я не буду первым создавать конфликт. Остается оборонительная стратегия. На первом шаге этой стратегии у меня есть два варианта: продолжать сидеть, встать. Я выбрал второй вариант и встал. Пусть этот парень увидит, что я его роста, примерно его же веса, что я не легкая жертва. Я посмотрел ему в глаза, парень не шевельнулся. Так и продолжил стоять на проходе. Он не стал отступать. Видимо, ему действительно необходима доза. Он не отступил, поэтому у меня появились новые варианты. Теперь их уже четыре. Правильный выбор зависит от того, что собирается делать этот парень. Пытаясь понять, что собирается делать кто-то другой, легко начать с неправильных вопросов. Можно спросить что-то вроде. Чего он пытается добиться или какова его конечная цель? Это хорошие вопросы, но задавать их нужно позже. Первый вопрос всегда должен быть таким: в какую игру, по его мнению, мы играем?